в которых только незаметный взгляд изгоняющего мог признать человеческое жилье. Стражники у шлагбаума поглядывали на вновь прибывших с заговорщицким видом. Суникер скрипнул зубами и ни о чем не спросил. «Пошло любопытничать, недостойно боевого командира. Лареш, это вам не Крумлях и даже не Суроби Хуссо, тут параграфами уложения не отделаешься».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 в буквальном смысле плюнув обществу в душу. Настоящие колдуны. Но главное – повод, повод. Соникар просто не верил своим ушам. Сначала повязать мага, а потом от него же и огрести. Погони и возмездия не обсуждались. Бесстрашие бесстрашием, а вот сумасшедшими волшебники не бывают. В смысле одновременно – живыми и сумасшедшими.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 Положенный по уложению отпуск он собирался провести, честно отплевывая потолок, а теперь придется потратить его на выяснение всех произошедших в городе изменений. С непроницаемым лицом он проследовал в свою квартиру и с удовлетворением отметил, что в такой узкий переулок грузовик точно не протиснется. Стоило двери захлопнуться за спиной, как все правила с шорохом вылетели у сгоняющего из головы.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 Сам же перед походом все выкинул. Купить в лавке сухарей – все равно мыться, переодеваться. Как трудно жить. По дневному времени в доме было на удивление тихо. За стеной не выяснял отношения с тещей и женой, мастер-артефактор. Этажом выше не бились отпрыски сукремча, которых давно пора было сдать в ученики. Под окном не трындели старухи. Особая каста, никогда не знавшая вкуса силы.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 почитавшему высшей добродетели повиновения и порядок. гарантировало в будущем большие неприятности. Но прямо сейчас Суникару было хорошо. Когда руки были отмыты от жирного и заняты чашками с чаем, Сайкаси подал голос. «Ну и что вы там сотворили с вашим пастырем?» Суникар мысленно внес в свой рассказ поправку о происшедшем Стеохиме. Наставнику наверняка рассказал племянник. Но есть вещи, которые ученик заметить не мог, просто в силу возрастного скудоумия. «Едем мы, значит, по береговому тракту», – начал издалека Суникар. «И вдруг видим следы от грузовиков». Если бы не привитая еще в учениках привычка отчитываться за каждый шаг, Суникар предпочел бы забыть все, как дурной сон. «Ходил, понимаешь, заяц кабана травить, волк добычу отбил».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 «Да как можно не распознать мага восьмого уровня?» Искренне недоумевал он. «У меня от одного взгляда на них все волосы дыбом вставали. Только народу об этом не брякни!» Хмыкнул Сайкаси. «Мигом запишут в ловцы». Суникара передернула. «Заметь, я не говорю, что ты обладаешь каким-то особыми талантами». Невозмутимо продолжал наставник.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 Понятно теперь, почему светлорожденные их так боятся. Ты наблюдал проявление его силы. Жадно подался вперед Сайкаси. Соникар покачал головой. Он следы ворожбы за собой подтирал. Ничего не разберешь. Тогда изгоняющий решил, что чужаки прячутся от власти. Но теперь он понимал, что некромант поступал так, чисто из вредности. Не желал выдавать профессиональные секреты. Какое ж жмотство.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 Это сухомат приврал. То есть его уход был добровольным? Еще как. Что они друг другу говорили? А что могут говорить друг другу пастыри? Пожал плечами черный. Сюсю, -сю, маленький, тебя обидели. Папочка, возьми меня на ручки. Взгляд пастыри снова стал рыбьем. Но Суникар за собой никакой вины не чувствовал. Можно ли сказать, что он сбежал, спасаясь от непереносимого давления?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 Лареш навестила та самая группа, к которой примкнула химия. Что говорят свидетели, как изменилось положение отступника. Суникар поймался себя на том, что вчера, даже не обсуждая дезертирство пастыря, он не сподобился уточнить, был ли Ахиме с чужаками. Послать его, что ли, к Сайкоси? Нет, такой жест будет выглядеть наушничеством и неспособностью самостоятельно решать проблемы. «Бат!» But...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 «Ты смотри, к Сайкоси идет! Нафиг было меня дергать, если он все равно к старику собирался!» «Свидетеля опрашивал?» – предположил Бат. «Ты вообще знаешь, кто он такой?» «В первый раз вижу!» Соникар смачно плюнул пастырю на следы и выкинул из головы неприятного визитера.